Десятый съезд РКПБ начинался как и положено. Делегаты съезжались и подходили пешком к зданию Большого театра, украшенному соответствующими лозунгами и оцепленному тройным кольцом охраны. Предъявляли свои мандаты и проходили в фойе, где без карточек и талонов старорежимного вида девушки в фарточках и наколках угощали чаем, бутербродами с колбасой, сыром икрой красной и черной, А в полуподвальных помещениях работали столовые, где можно было поесть и поплотнее. Щи мясные, куриная лапша, котлеты с жареной картошкой, мясные и рыбные пироги. А хлеба, ситного и ржаного вообще от пуза. На питание делегатов специальным решением было выделено по три усиленных наркомовских пайка, чтобы товарищи знали, за какое светлое будущее они сражаются. Правда, не все товарищи перед началом заседания сумели добраться до пиршественных столов. Кое-кого из делегатов у мандатной комиссии вежливо просили пройти в соседнюю комнату для уточнения чего-то неясного в документах. А там они попадали в руки не менее вежливых сотрудников секретно-политического отдела. И, накопившись в достаточном количестве, отправлялись для дальнейшего выяснения в ту самую, заботливо очищенную для них внутреннюю тюрьму. Большинству из них ничего особенно страшного не грозило, ни расстрел, ни даже допрос с пристрастием, просто превентивный арест. С последующими извинениями или вручением предписания о немедленном отбытии в действующую армию на мелкую комиссарскую должность. тщательно изучивший историю компьютер, выбрал из списков делегатов тех, кто сейчас или в следующие годы склонен был выступать против линии Троцкого-Ленина, оголтело поддерживать Сталина, вообще отличался ненужной ортодоксальностью. Требовались разумные конформисты, люди, которые, не слишком раздумывая, проголосуют за любую предложенную резолюцию. Председатель мандатной комиссии торопливо пробубнил, сколько делегатов избрано на съезд, сколько не смогло прибыть по уважительным и прочим причинам. Неорганизованные выкрики из зала, что такой-то и такой-то прибыли, но вдруг куда-то делись, во внимание приняты не были. Ленин сидел у края длинного стола, рядом с обтянутой алым ситцем трибуной, украшенной серпом, молотом и римской цифрой десять. как бы даже юбилей. Низко наклонившись, опустив правое плечо, он быстро писал что-то на узких полосках бумаги и, кажется, совсем не слушал ритуальных фраз и речей. Из портера был виден только его куполообразный, поблескивающий мелкими каплями пота лоб. Изредка он поднимал голову от своих записей и навскидку простреливал огромное пространство зала привычно прищуренными глазами. Наконец он взял слово. Пошел не на трибуну, а к рампе. Постоял пару секунд, то ли настраиваясь, то ли пытаясь уловить настроение темного, тоже замерзшего перед его выступлением зала. Начал он с сообщения о текущем моменте. Момент оказался вроде бы не таким уж трагическим. В начале девятнадцатого года было не в пример хуже. но и поводов для оптимизма не просматривалось, что и понятно. Надеялись взять Варшаву и Крым, а получили линию фронта севернее Курска. Неприятно, но на то мы и большевики, чтобы трудности нас сильнее сплачивали и мобилизовывали. Троцкий сидел, откинувшись на спинку стула, скрестив на груди руки, поигрывая жевательными мышцами. Перед ним лежала только что полученная сводка с фронта. беспартийный главком каменев сергей сергеевич а не тот который и зиновьев на время съезда поставленное осуществлять общее руководство обороны орла докладывал что на южном направлении вместо ожидавшегося генерального наступления слащова отмечаются только многочисленные вклинения подразделений противника силами Дороты, хотя и сопровождаемые ураганным артиллерийским огнем таковые действия на данный момент могут быть расценены как отвлекающие или как разведка боем. Однако, исходя из данных ВЧК, на Орловское направление были спешно сосредоточены практически все боеспособные части Южного фронта и Московского округа, десять стрелковых и три кавалерийские дивизии. В то же время сегодня около восьми часов утра в рангелевце внезапно без артподготовки перешли в наступление на Тамбовском направлении. При поддержке большого количества танков и бронемашин прорвали фронт в полосе шириной более 10 километров и форсированным маршем продвигаются вперед. Остановить их нечем. Далее главком просил разрешение начать переброску войск к Тамбову, одновременно извещая, что на такую перегруппировку потребуется не менее двух суток. Троцкий с трудом, сдерживая желание вскочить, плюнуть на все и немедленно мчаться на фронт, заставил себя сохранять внешнее спокойствие. Не торопиться. Подумать. Оказался ли Артузов жертвой дезинформации белых, или Врангель решил повторить замысел Брусилова в галицейской операции? Прорыв к Москве через Тамбов стратегически бессмыслен. И расстояние почти вдвое больше, и удобных дорог нет. А главное, белые скоро окажутся в охваченных антоновским восстанием районах. Ровно год назад по аналогичной причине сорвалось наступление Деникина. Он оставил в своем тылу банды Махно, которые перерезали коммуникации и обрекли добровольческую армию, готовую триумфально вступить в Москву на беспорядочное отступление. Врангель не может повторить такую ошибку. Значит, хитрый расчет». заставить Каменева перебрасывать войска к Тамбову и Рязани, а уже потом ударить на Орел. Поэтому выдержка. В ближайшие сутки все станет ясно. Троцкий отодвинул телеграмму и переключился на сиюминутные дела. Ленин торопливо и невнятно бубнил с трибуны о назревшей необходимости хорошенько перетряхнуть ЦК РКП, бороться с идейным разбродом и с нездоровыми элементами в партии. которые погубят партию скорее и вернее, чем капиталисты-антанты, эсеры и белогвардейцы, что текущий момент требует от всех больше дисциплины, больше выдержки, больше твердости. Если мы выкинем из ЦК и из партии несколько сот или несколько тысяч полностью разложившихся товарищей, партия не только не ослабнет, она окрепнет. Зал ничего не понимал. В Президиуме началось шевеление и нечто вроде ропота. Особенно засуетились члены Политбюро и Секретариата. Ничего подобного они не ожидали, не обсуждали и не санкционировали. Да вдобавок осмотревшись, каждый из них наконец заметил, что ряды бархатных кресел зияют слишком уж заметными проплешинами и маловато среди делегатов знакомых лиц. Ленин же словно ничего не замечал. Увлекшись собственным красноречием и омываемой, накатывающимися из портера и амфитеатра волнами разнонаправленных эмоций, возможно, он был от рождения энергетическим вампиром, наркома безостановочно перемещался по просцениуму, то засовывая руки в карманы брюк, то зацепляя пальцы за вырезы черного жилета. Его, что называется, несло. Непонятно как, у него это получалось здорово, Ильич сменил пластинку, и делегаты вдруг сообразили, что говорит он совершенно о другом. О необходимости мирной передышки в стране, которая совершенно истощена и измучена непрерывной шестилетней войной, о тяжелейшем положении с продовольствием и топливом, о хозяйственной разрухе, крестьянских бунтах, моральной деградации пролетариата, который оказался совершенно не готов к своей исторической миссии и даже вообще не пролетариат, а черт знает что, а также и о еще более неприятных вещах в государственной и внутрипартийной жизни. Выходило так, что вроде и успехи накануне трехлетия октября неоспоримы, и в то же время РСФСР стоит на пороге неминуемой катастрофы. В этом Ленин обвинял сразу всех. антанту, белогвардейцев, пронизанных мелкобуржуазным духом крестьян, рабочих, забывших о классовых интересах, пробравшихся в партию классовых врагов и оппортунистов, впавших в комчванство руководителей, бездарных красных полководцев и деморализованных красноармейцев. Звучали убийственные характеристики членам ЦК и Политбюро, очень похожие по смыслу и духу на те, что он изобразил в своем предсмертном письме к съезду. И сидящим в зале становилось даже непонятно, кто они здесь есть, делегаты высшего органа большевистской партии или сидящие на скамье подсудимых банда преступников и мародеров. Впечатления усиливали стоящие у всех входов и выходов, на ярусах и в ложах, вооруженные винтовками и револьверами красноармейцы в щеголеватой новенькой форме, изготовленный по эскизам Воснецова для царских гвардейских полков, в надраенных по-старорежимному хромовых сапогах. Даже в ватер-клозе делегатам можно было пройти только сквозь строй расставленных через каждые 10 метров часовых, следящих напряженными тяжелыми взглядами за каждым их движением. О том, чтобы подойти к телефону или, упаси бог, свернуть с предписанного маршрута в один из многочисленных полутёмных коридоров не могло быть и речи. Мотивировалось все это необходимостью предотвращения терактов и провокаций. После злодейского убийства Держинского и разоблачения свившего зминое гнездо в самом сердце партии клубка Скорпионов и Ехидн такое объяснение казалось правдоподобным. Дождавшись окончания ленинской речи, Троцкий, не теряя темпа, вскочил И, перемежая свою речь посулами и угрозами, начал один за другим ставить на голосование организационные вопросы, умело пресекая попытки возразить с места или взять слово к порядку ведения. Через час все было кончено. Замороченное ленинской речью и агрессивным красноречием Троцкого съезд открытым голосованием принял все резолюции по кадровым перестановкам в ЦК и по Политбюро. Теперь можно было разрешить и прения.